И снова Скарлетт очутилась в пронизанном ветром фруктовом саду Тары. В глазах Рэда было то же выражение, как в тот день в глазах хэшли Слова Эшли отчетливо звучали в ее ушах, словно только что говорил он, а не Рэд. Что-то из этих слов всплыло в памяти, и она, как попугай, повторила их. И прелести этого их совершенства этой гармонии, как в греческом искусстве. — Почему вы так сказали? — резко прервал ее Ред. — Ведь именно эти слова и я хотел произнести. — Так... Так однажды выразился Эшли, говоря о былом. Ред передернул плечами. Взгляд его потух. — Вечно, Эшли! — сказал он и умолк. — Скарлетт, Когда вам будет сорок пять, возможно, вы поймёте, о чём я говорю. И, возможно, вам, как и мне, надоедят эти лжи-аристократы, их дешёвое жеманство и мелкие страстишки. Но я сомневаюсь. Я думаю, что у вас всегда будет больше привлекать дешёвый блеск, чем настоящее золото. Во всяком случае, ждать, пока это случится, я не могу. И у меня нет желания. Меня это просто не интересует. Я поеду в старые города и древние края, где все еще сохранились черты былого. Вот такой я стал сентиментальный. Атланта для меня слишком неотесанна, слишком молода. «Прекратите», — внезапно сказала скарлет Она едва ли слышала, о чем он говорил. Во всяком случае, в сознании у нее это не отложилось. Она знала лишь, что не в состоянии выносить дольше звук его голоса, в котором не было любви. Он умолк и вопросительно взглянул на нее. «Ну, вы поняли, что я хотел сказать, да?» — спросил он, поднимаясь. Она протянула к нему руки ладонями кверху в стародавнем жести мольбы, и все, что было у нее на сердце, отразилось на ее лице. — Нет! — выкрикнула она. — Я знаю только, что вы меня разлюбили и что вы уезжаете. — Ах, мой дорогой, если вы уедете, что же я буду делать? Он помедлил, словно решая про себя, не будет ли в конечном счете великодушнее по-доброму солгать, чем сказать правду. Затем пожал плечами. «Скарлетт, я никогда не принадлежал к числу тех, кто терпеливо собирает обломки, склеивает их, а потом говорит себе, что починенная вещь ничуть не хуже новой, что разбито то разбито И уж лучше я буду вспоминать о том, как это выглядело, когда было целым, чем склею, а потом до конца жизни буду лицезреть трещины». Возможно, если бы я был моложе, он вздохнул. Но мне не так мало лет, чтобы верить сентиментальному суждению, будто жизнь как аспидная доска. С нее можно все стереть и начать сначала. Мне не так мало лет, чтобы я мог взвалить на себя бремя вечного обмана, который сопровождает жизнь без иллюзий. Я не мог бы жить с вами и лгать вам, И уж, конечно, не мог бы лгать самому себе. Я даже вам теперь не могу лгать. Мне хотелось бы волноваться по поводу того, что вы делаете и куда едете. Но я не могу. Он перевел дух и сказал небрежно, но мягко. Дорогая моя, мне теперь на это наплевать.